Глава 108 Толпа из секты наездников дракона Толстое и прочное тело огромного питона закружилось, умудрившись обвиться вокруг нескольких палуб корабля. Полы этих палуб трещали от давления, а оцепеневшие ученики, стоявшие вокруг, глупо уставились. Даже члены экипажа растерялись от испуга. Брат Вэй Юн, ты умеешь летать? Вдруг спросил Саньму. Что? переспросил еще не опомнившийся Вэй Юн, А Циньмо взмахнул руками и сбросил толстого каратушку с корабля. «Нет, я не умею летать!» Откуда-то снизу донёсся испуганные вопли Вейюна. Циньмо спрыгнул с корабля вслед за ним, а напившаяся в усмерть Хулин-Эр стала трезвой, как стёклышко, и в тот же миг использовала свое поднимающее демонический ветер заклятие. Ступая по кромкам ветра, Циньмо спустился вниз и протянул руку, чтобы схватить Вейюна, но последний еще не сумел оправиться от шока, и когда посмотрел вниз, снова завопил. «Прекрати кричать!» — гаркнул Циньмо и, выкладываясь на полную, продолжил отчаянно бежать. В небе громадный корабль заскрипел, и вниз начали сыпаться обломки, вынуждая его постоянно уворачиваться от пролетающих со свистом огромных бревен, балок и щепок. В обернулся и скорчил унылую гримасу. Корабль был практически разодран на куски. Огромный питон свернулся где-то на середине корабля, Затем стянул свои кольца и разорвал его на две части. Ученикам не оставалось ничего другого, кроме как прыгать. Среди путешественников присутствовала парочка практиков божественных искусств со способностями к полету. они доставали своё духовное оружие и, контролируя их, улетали. Также среди практиков божественных искусств были и те, кто ни сном, ни духом ничего не знали о полете, поэтому только барахтали конечностями, вопили и под конец разбивались от землю. «Лон Нань. Восстать удумал! В гневе взревел боцман корабле, превратился в полыхающий огнем гиганта и напал своим властным божественным искусством на элегантно выглядящего человека. Однако корабль попросту не выдержал противостояния двух мастеров подобного уровня, не говоря уже о том, что главную эликсирную комнату разрушил питон. Целители и мальчики на побегушках уже даже успели спрыгнуть. Внезапно огромный питон изрыгнул облако ядовитого газа прямо в лицо боцману, и огненный гигант сразу же погас! начав падать камнем. «Нам конец!» Лицо Вей Юна стало мертвенно бледным. «Секта наездников дракона восстала! Человек на том огромном черве! Лун Нань, Молодой мастер секты и всем известный отпятый злодей!» Санимо выкладывался на полную, ведь ему приходилось тащить на своем горбу толстяка. Под ними раскинулось предгорье, где можно было замести свои следы и не дать себя найти даже самым сильным практикам секты наездников дракона. Через некоторое время горе путешественники наконец благополучно приземлились на землю. Холин Р рассеяла свое заклятие и собиралась было что-то сказать, как вдруг услышала леденящую душу вопль, а затем тряска веток или костей, ну или того и другого. Сложно было сказать наверняка. Один из падающих учеников напоролся на густую корону дерева, после чего его буквально разорвало. Мозги, кишки, печень и прочие ошметки разбросало повсюду. Пух! Совсем рядышком послышался глухой стук. «Пух, пух, пух!» После чего еще, еще. Могло даже показаться, что в предгоре засеменил дождь, а ученики все не прекращали падать, зрелище было в самом деле пугающим, и каждого бедолагу ждала не менее пугающая участь. В Юн неконтролируемо подрагивал, а лицо настолько сильно побледнело, что можно было сравнить разве что с белой простынёй. Дрогнув ушами, немо тут же схватил толстяка и сорвался с места, Спустя буквально несколько мгновений на то место с треском рухнула половина корабля и сравнялась с землей небольшую лесную рощу. Треск деревьев, стреляющие словно стрелы щепки, поднятый земной дерн со взлетающимися осколками щебня, подобное не могло не напугать. Огромная половина корабля проскользила еще метров так триста, прежде чем слегка отдыхнув на затылок убегающего юноши остановиться. Но нему не прекращал бежать, И уже буквально через вдох времени услышал сотрясающие земли и небеса взрыв печи. Воздушная ударная волна накрыла двух человек и лесо. «Нужно убегать! Скоро сюда прибудут мастера из секта наездников и проверят, выжил ли кто!» Отпустив Вейюна, шепнул ценему, ну, по крайней мере, так он себя слышал, ведь взрыв, глухота, все дела, и побежал. Только-только оправившийся от шока толстяк тут же рванул следом. «Что произойдет, если они найдут выживших?» На бегу спросил Вейон. Жирный Вэй, а ты как думаешь? Скосив слегка пьяные глазки, саркастично передразнила Хулин Эр. Неизвестно, когда и как, но было очевидно, что лисичка уже успела пригубить венцо. А секта наездников дракона дерзкая! Они и правда осмелились напасть на корабль с учениками, да еще и так близко от столицы. Оправившийся от травм, имперский наставник определенно разберется с ними! С перепуганными глазами храбрился Вэйн. «Ты и правда думаешь, что наставник травмирован?» Спросил Саньму и, отрицательно покачав головы, продолжил. Как по мне, он полностью здоров, а, скормив всем подобную сказочку, пытается выманить из нор змей, которые противостоят ему и Империи. «Вот, взгляни хотя бы на секту наизников дракона. Разве они не показали своё настоящее лицо?» «Что ты имеешь в виду? Невозможно! Я слышал, что восстания произошли в более чем 20 регионах!» Пали сотни осажденных городов и умерло бесчисленное множество простых людей. Также расплодилось множество разбойничных банд. Разве мог имперский наставник потворствовать подобному? Закричал ошеломленный Вэйн. Ты слышал о таком слове, как тактика. Ничем не пожертвуй, разве смог бы он выманить мятежников и предателей? Вот и травмирован! Потерпев сокрушительное поражение в великих руинах, на жизнь имперского наставника было совершено покушение, в результате которого он получил тяжелые травмы и бла-бла-бла. «Разве после такого кто-то будет считаться с его репутацией? Ведь он растерял почти все свои силы. Кто бы отказался от подобного шанса?» Ответился нему и решительно продолжил. «Повторюсь, я считаю все это закулисными играми наставника. Пока не покажутся все мятежники и предатели, он определенно не станет ничего предпринимать». «Но столько умрут!» – пробормотал Вэй Юн. «Ему по-прежнему было тяжело принять такое положение дел». Тем не менее, таким ходом наставник устранит все таящиеся опасности. Но разве не прав? сниму посмотрел на Ваююна. Толстяк оказался довольно проворным малым и мог поспевать за ним, вот только его понимание ветра оставляло желать лучшего, Санему продолжил. Устранив таящиеся опасности, кто вообще еще посмеет бросить вызов его власти? Кроме того, если у него получится разобраться со всеми врагами, кто ему возразит, если вдруг он решит сам подняться на трон? Уставившись на Санему, как на монстра, Вэй вздрогнул и пробурчал. «Брат сын, мы примерно одного возраста, но ты уже думаешь о стольких интригах и заговорах? Лисичка, может, твой молодой мастер на самом деле старый хмурый дух лиса, который развился до уровня, когда может превращаться в человека? Жирный Вэй, ты тоже заметил? Я уже довольно давно подозреваю, что мой молодой мастер на самом деле лис, которому повезло обрести разум». Слегка заплетающимся языком взволнованно пролепетал Ахулин Эр. «Не называй меня Жирный Вэй!» «Семья Вэй – речной гробницы, всеми уважаемая семья. Если тебя услышат посторонние, будет неловко!» Грустно проговорил Вэй Йон. «Тогда я буду называть тебя Жирный Йон». Немного подумав, проговорила лисичка. «Тогда уж лучше Жирный Вэй. Не так сильно режет ухо!» Чуть погоди, обречённым голосом ответил Вэй Йон. Примечание переводчика. Вэй переводится как «защитник». Йон переводится как «город», «крепость». Вот Жирный Защитник звучит лучше, чем Жирный город. Братвей, какое у тебя совершенствование? Вдруг спросил сыньму. Я разрушил свою стену пяти элементов и пробудил божественное сокровище пяти элементов. Однако, кажется, мое совершенствование не намного лучше твоего. Смутился Вэйн и спросил. А у тебя какое? Область духовного эмбриона? ответил Сыньму, затем привел в движение свою жизненную ци, вытащил нож для обоя свиней и продолжил. Братвей, на тебе два справа! а мои два слева». не понимающий взглянул на собеседника, как вдруг под аккомпанемент мелодичной игры на флейте из леса выскользнули четыре огромных змеи с красными коронами. Музыка была сродни очаровательной девицы, играющей зеленые змеи в кустах, иногда быстро, иногда медленно, иногда резко брались высокие ноты, а иногда протяжно низкие. Играющие на флейтах люди должны быть были учениками секты наездников дракона. Повернув голову к источнику звука, Санему не смог там никого увидеть, а значит, те ученики умело прятались. Секта наездников дракона происходила из находящегося возле столицы уезда Великое процветание. Выращивая змей, они зарабатывали на жизнь, а из-за способности выращивать огромных змей назвали себя секта наездников дракона. Секта наездников была покорена имперским наставником и всегда знала свое место. Даже в армии среди множества странных зверей были огромные змеи, выращенные ее учениками. Флейты звучали звонко и мелодично, в то время как змеи скользили в такт музыки. «Братсынь, может, змеи кажутся основным оружием наездников, но на самом деле это не так. Оружие — именно звук флейты. Полагаясь на него, они не управля...» Вэй было собирался рассказать Саньму о том, как сражаются ученики секты наездников, но тот уже рванул вперед, и ему не оставалось ничего другого, кроме как побежать следом. Внезапно звуки флейт стали импульсивными, резкими, сжатыми и скоротечными с резко возросшей скоростью, огромные змеи с красными коронами бросились к двум людям. В момент, когда Ценьму практически столкнулся с первой змеей мелькнул свет ножа и затем взорвался серебристым шаром. Ночная битва по ту сторону бурного города. За миг до смертельного броска огромной змеи, вокруг парня начал расширяться серебряный свет. Сначала свет устремился к голове змеи, затем проследовал вдоль тела, И закончил свое недолгое путешествие у самого кончика хвоста. А когда исчез, всем, что осталось позади, был огромный змеиный скелет, без какого-либо намека на плоть и кровь. В то же время Холен эр создала ветровые лезвия полумесяцы и попыталась ими рассечь другую огромную змею. Однако звук Флейта заставил ту начать всасывать пастью в воздух, затягивая вместе с ним и ветровые лезвия. Закончив, змея собралась было изрыгнуть ядовитый газ. Но Ноцему сжал пальцы и толкнул ими вперед, заставляя младшего защитника вонзиться в ее глаз. Затем он дернул пальцами вверх, и меч в тот же миг вырвался из ее макушки. Между тем Вэй Юн, совершенствование которого было достаточно плотным, тоже не сидел без дела. Ловко маневрируя между деревьями с ножными мечом на спине, а по совместительству и духовным оружием, он управлял летающими мечами в попытке ранить огромных змей. Но те, конечно же, уступали в остроте как младшему защитнику, так и на жудлюбую свиньи Циньму. В июнь с особым проворством избегал так двух змей, попутно оставляя на телах последних ранки от мече, но ему так и не представилось шанс нанести смертельный удар. Несмотря на платное совершенствование, в бою его техники значительно уступали техникам Циньму, что неудивительно, ведь они происходили из школы. Он просто не умел убивать одним ударом. Внезапно Холин Р юркнула в лес, И Исчезая подобно дымке на ветру, Цаньмо тоже рванул в лес, только немного в другую сторону. он тревожно вскрикнул, так как хотел последовать за ними, но его надежно связали боем две змеи. Как вдруг звуки флет резко прекратились, а без них и змеи перестали так активничать. Толстяк воспользовался возможностью и убил их, а затем тоже бросился в лес. «Жирный Вей, сюда!» Вдруг послушался оклик лисички. В-юн немедленно прибежал на голос и увидел лесу с саниму. Они стояли рядом с тянущимся высоко к небу кровоточащим деревом, но была одна странность рядом никого не было видно. Только присмотревшись, он понял, что кровоточащее дерево и не дерево вовсе, а человек просто очень хорошо замаскированный. Человек выглядел точь-в-точь точь как дерево, и даже его лицо было разрисовано подобно зернистой коре. Тот выковрил в дереве под свой размер дыру и спрятался в ней. «Если не присматриваться, то и не заметить». «Он ученик секты наездников дракона!» Говоря, сердцевое юна горько сжалось. «Брат-сынь, их ученики обычно передвигаются группами!» «Что ты имеешь в...» Посмотрев вглубь леса, Ценему слегка изменился в лице. Там раскинулось множество пышных зеленых деревьев, как вдруг из них, словно отделившись, вышло сто покрытых корой полен. ну или, по крайней мере, так поначалу показалось. Зазвучали флейты... И вдали леса заскользили огромные змеи. Те были повсюду, ползали по холмам, по долинам, по равнинам, а их красные короны напоминали цветы, слегка колеблющиеся на ветру.